Глава 16. Теперь я настоящий баффер. Или нет? День 6. Уровень 13. Вы получили новый уровень. Текущий уровень 13. Поздравляем. Вы во второй раз в одиночку убили могущественную сущность, превосходящую вас по уровням. Это деяние достойно того, чтобы попасть в летопись. Мир должен знать своего героя. Желаете обнародовать свое имя? Получено. Достижение Герой 2. Бонусы достижения. Урон по всем боссам плюс 2%. Вы можете изменить один символ в своем имени, либо добавить новый. 48 204 очка опыта. 10 20 из 11 400. 25 свободных очков характеристик. 111 свободных очков прогресса. Всего 112. Удача плюс 3. Всего 9. Вы открыли навык применения магических свитков, текущий уровень навыка 1. Все пространство вокруг залило ослепительно белым светом, словно разом взорвался десяток светошумовых гранат. Я зажмурился, а когда открыл глаза, через отступающие желтые и красные круги увидел, как вяло опадают щупальца тянучки. Прочитав простыню полученных плюшек, радостно поднял вверх сжатые кулаки. «Да, сука, да! Иху!» Пять уровней одним махом. И совсем немного до нового левела не хватает. Теперь мне наконец-то доступны ветви умений. Я залез в меню, чтобы убедиться в этом. Иконки неоткрытых скиллов призывно помигивали серым цветом. «Обождите, родимые, скоро доберусь до вас!» Я даже подумал, а не дать ли мне условный сигнал для Толика, но отложил это действие на будущее. Недостаточно великое деяние. Надо сделать что-то такое, чтобы у друга прям челюсть отвисла. А потом вдруг осознал, что получил всего пять уровней за тварь аж 121 левела и немного скис. Так уж устроены люди. Горесть потери задевает нас больше, чем радость от приобретенного. Программисты, придумавшие из кино, который начислял опыт, явно были прямыми потомками хомяков, жаб и прочих квинтэссенций скупости, иначе никак нельзя объяснить, почему система так сильно порезала опыт. Понятно, что из-за разницы в уровнях, но все же. Я мысленно поставил галочку на запрет оглашения имени, пробежался глазами по надписи. «Внимание, вздрогни мир! Игрок, пожелавший остаться неизвестным, совершил великое деяние. Это четвертое великое деяние, совершенное на новом континенте. Честь и слава герою!» И задумался над посланием миру, «Как до меня дошел смысл прочитанного?» Еще раз ознакомился с текстом. «Мне же не показалось? Четвертое великое деяние? Четвертое? Как так?» То есть было и третье? Когда? Я открыл мировой чат, уведомление из которого отключил в прошлый раз. И точно, за ночь туда прилетело вот это. Внимание, вздрогни мир. Игрок, так вас всех раз так, совершил великое деяние. Это третье великое деяние, совершенное на новом континенте. Честь и слава герою. Послание миру от игрока, так вас всех раз так. Что за шавка там посмела на меня тявкнуть? Если смелости хватит, встретимся у гробницы мертвого бога. Ах так, ну ладно. Авторская орфография уже многое говорила сама за себя. Уровень интеллекта оппозиции значительно уступал тому же грызлику. Кстати, где он? Спутник не умер, так как получил сразу пять уровней, поднялся до восьмого и теперь гонял червей. «Несмотря на то, что мы недавно выкосили всю их популяцию, они распаунились заново, только в чуть меньшем количестве. Зато левелы их возросли и теперь начинались с первого. Ни одного нулевого не заметил. Я зашел в меню персонажа и решил воспользоваться возможностью изменить ник. Не надо копить звездочки. Еще один шажок по превращению действующего имени в свое старое. Слишком уж сросся с ним». «Всех персов всегда звали одинаково, в честь моей бойцовой клички». Скорректировал Ник и отправил сообщение в мировой чат. «Внимание, вздрогни мир! Игрок Микар совершил великое деяние. Это четвертое великое деяние, совершенное на новом континенте. Честь и слава герою! Послание миру от игрока Микар. Хоть бы не позорился чучело и имя свое не светил». «Я тебя внутри гробницы подожду, ок? Все равно первым доберусь». «Вот так-то. В следующий раз надо что-то пооригинальнее придумать». Тут же пришло уведомление в чате локации. «Игрок-аноним-2. Весело у вас там». «Есть такое дело», — подумал я, а написал в итоге. «Игрок-аноним-1. Подтягивайся в нашу веселую компашку». «Будем вместе мировую общественность кошмарить своими душными разборками в чате». «Игрок-аноним-2. Я бы «рад» в скобках «а». Да не получается». «Ну да, она же «хил». Там до кот наплакал». «Надеюсь, девушка придумала что-то получше и не вкидывает очки на ненужные в будущем характеристики». «А то будет команда сразу с двумя кривыми персами». «Я отписался, что сейчас занят, и пошел лутать тянучку». Открыл меню сбора трофеев и присвистнул. Получен предмет. Семена тянучки 30 штук. Дырявый плащ изгнанника. Класс предмета редкий. Раньше он мог укрыть от любой непогоды, но время оказалось безжалостно к нему. Теперь вода просочится в многочисленные дыры. Прочность 33 из 40. Требуется уровень 15 или интеллект 30. Свойство «ловкость плюс 5» недоступно интеллект плюс 5 недоступно дух плюс 5 недоступно пояс регенерации из гнанника класс предмета эпический подшитый и перелатанный, тем не менее он еще способен принести пользу не слишком требовательному путнику прочность 47 из 50 требуется уровень 16 свойства ловкость плюс 6 недоступно. сила плюс 5 недоступно. выносливость плюс 7 недоступно. Защита плюс 4. Недоступна. Скорость передвижения плюс 5%. Регенерация маны, бодрости и здоровья увеличивается на 20% во время боя. Не густо, конечно. С босса-то 121 уровня должно было раз в 10 больше всего выпасть, но все равно неплохо. А главное эпик. Я тут же все напялил на себя. Непонятную алхимию тоже собрал. «Теперь у меня есть место для надежного тайника. Может, потом удастся пристроить это все подороже». Дождался, когда грызлик закончит гонять ползучих гадов, тут же активировал артефакт переноса и оказался в лаборатории алхимика. Свалил все ингредиенты на стол и уселся на пол. Настала пора прокачать моего перса по полной. С достижением 10 уровня в игре многое менялось. Я открыл меню, и меня засыпало множеством уведомлений. Внимание, вы достигли 10 уровня. Теперь при гибели игрового персонажа вы будете терять часть накопленного опыта. Первая смерть – 10%, вторая смерть – 25%, третья смерть – 50%, четвертая смерть и далее весь накопленный за уровень опыт. Счетчик смертей обновляется в 0000 каждого дня. Отныне после гибели с вас могут выпасть некоторые предметы. Они могут храниться в вашей игровой кукле. Вероятность выпадения предметов повышается при убийстве других игроков. Игровая кукла – еще одна интересная особенность. По сути, на твоем месте остается тело, с которым окружение будет взаимодействовать, как с обычным трупом. Самое жуткое – это если не удалось убить какого-нибудь некроманта с первой попытки потом сражаться со своим зомби-двойником. У вас появилась возможность осматривать место гибели в течение 10 секунд до возрождения. Ваш инвентарь расширен до 10 ячеек. При убийствах боссов и совершении великих деяний в награду вам могут выпасть очки таланта. Доступна прокачка расовых способностей. Доступны классовые ветки умений. Для начала взялся за распределение очков. Почти все, что было, вложил в интеллект, чуточку в дух и единичку в выносливость. В итоге получил занимательную картину. Игрок Микар. Уровень 13. Основные характеристики. Выносливость 19. Интеллект 35. Ловкость 21. Сила 21. В скобках 01. Дух 19. В скобках 02. Хуже бафера и представить трудно. Да. Со временем уровни на 150-м мне бы и так пришлось вложиться в силу и ловкость, хотя бы чтобы бегать нормально во время боя. Пока непонятно, как тянуть эту лямку дальше до того момента, пока показатели выровняются. Так, теперь настал черед расовых способностей. Расовые способности. Здоровяк. Свойства. Плюс 10 единиц здоровья за каждый уровень. Метка Бога. Свойства. Входящий урон от Мадии и Тьмы снижается на 20%. Память предков, свойства. При употреблении сырого мяса регенерация увеличивается на 200%. Вы можете открыть новую способность или улучшить уже имеющиеся. Открыть, улучшить. Я задумался. Тут бы не прогадать. В следующий раз такая возможность представится только на 20 уровне. Есть соблазн открыть что-нибудь новое. Если выпадет такое же полезное, как «Здоровяк», будет просто шикарно, но может ведь и полное фуфло попасться. Великий и беспристрастный рандом. Если бы имелась хоть какая-то определенность со степенью улучшения, а то тут тоже как карта ляжет. Может на 50% скакнуть, а может на один. Эх, вечные муки выбора. Я выдохнул, нажал «Улучшить» и выбрал «Здоровяк». Расовая способность здоровяк улучшена. Свойства – плюс 10 единиц урона за каждый уровень, плюс 1 очко прогресса к характеристике выносливость за каждый уровень. «Фух!» – выдохнул я. «Это еще ничего. Могло гораздо хуже выпасть». Сразу открыл меню грызлика и вбил все очки в силу, выносливость и совсем чуть-чуть в ловкость. Дух даже трогать не стал. Все равно затяжных боев у нас не бывает, незачем ему регениться. Грызлик, уровень 8, основные характеристики. Выносливость 16, интеллект 0, ловкость 4, сила 20, дух 0. Теперь уже похож на полноценного бойца. Оружие бы ему еще хорошее и полный комплект бижи. Эх, мечты-мечты. Ну все, теперь самое интересное. Вам доступна ветка развития воодушевляющих мелодий. Вам доступна ветка развития угнетающих мелодий. Тут все по классике. Ветка бафов и дебафов. На усиление себя и команды. И, соответственно, на ослабление противников. Причем зачастую заклинания из разных линейк просто дублировали друг друга, меняя полярность. Сначала открываешь умение для индивидуального применения, потом прокачиваешь его до массового. Есть такие, которые завязаны на дальность, а не на количество участников. В общем, разобраться можно. Вам доступна ветка развития бардовских сюрпризов. Доступно 12 очков таланта. А вот с последней веткой не все так просто. Помимо пассивок, туда запихнули вообще все, что не влезло в первые две ветки, включая заклинание «Точка привязки». Его в первую очередь и открыл. Прокачал до второго уровня и тут же испытал в деле. Навел на стол. Желание установить здесь точку привязки «Да», «Нет». Нажал «Да». Теперь в случае смерти смогу выбирать, где возродиться. Следом из этой же ветки открыл акустический удар. Акустический удар. Уровень 1. Время на каст. 2 секунды. Затраты маны. 10. Перезарядка. 4 секунды. Эффект. Наносит магический урон цели при ударе музыкальным инструментом. Урон 0,25 умноженное на интеллект. Пришлось вложить в него аж 3 очка таланта, чтобы довести коэффициент умножения до 100. Это первое, что нужно каждому уважающему себя барду. Это навык последнего шанса. Если рейд лежит или просто кто-то из мобов прорвался через ряды воинов, парочка таких ударов может переломить ход боя. Внимание, вы изучили умение «Акустический удар», уровень 4. Время на каст – 0,5 секунды. Затраты маны – 16, перезарядка – 2 секунды. Эффект «Урон равно 1, умноженное на интеллект». Дальше полез в ветку воодушевляющих мелодий. Там сразу открыл и прокачал лечение. Внимание, вы изучили умение лечения, уровень 2. Время на каст – 1 секунда, затраты маны – 20, перезарядка – 60 секунд. Эффект – вы излечиваете себя, либо цель на 20% от общего количества единиц здоровья. Без этого тоже никуда. Моя тощая в плане ХП-задница постоянно будет находиться на грани жизни и смерти, а данный навык поможет балансировать по этому лезвию. Дополнительное очко вложил, чтобы можно было исцелять еще и грызлика памятуя о яде и дротиках местных зубастиков, открыл очищение. Внимание! Вы изучили умение очищения. Уровень 1. Время на каст 1 секунда. Затраты маны 15. Перезарядка 60 секунд. Эффект. Вы снимаете с себя один негативный эффект. Да, хреново, что только один, а не все сразу. Но это лечится прокачкой умения. К тому же не стоит забывать, что есть такие проклятия, которые на моем уровне не снять. Если противник будет старше на 10 левелов, шансы очиститься возможны только благодаря характеристике удача. А уж какой там коэффициент, даже самим эскинам неизвестно. Как по мне, второй важный навык после лечения для Барда – бодрящая мелодия. Внимание! Вы изучили умение «Бодрящая мелодия» уровень 1. Время на каст – 1 секунда. Затраты маны – 15. Время действия – 5 минут. Перезарядка – 10 секунд. Эффект – плюс 10% к скорости передвижения. По уму данный навык еще раз апнуть надо, чтобы скорость увеличилась и мог вдобавок и грызлика пробафать. А третьего уровня это будет влиять на скорость всех действий, а не только ходьбы и бега. Но очки таланта на вес золота. Точнее, даже не так. Золото тут для меня ничего не значит. Они вообще бесценны. А еще столько всего интересного осталось. Необходимо и парочка атакующих рингтонов из альбома угнетающих мелодий. Внимание, вы изучили умение колыбельная уровень 1. Время на каст. 1 секунда, затраты маны 20, перезарядка 10 секунд. Эффект, цель засыпает на 10 секунд. Ну конечно же мне необходим замедляющий дебаф. Внимание, вы изучили умение расслабляющая мелодия. Уровень 1, время на каст 2 секунды, затраты маны 15, перезарядка 10 секунд. Эффект, минус 10% к скорости передвижения цели. Его я сразу проапал и получил минус 13% к скорости передвижения цели. А уж когда мое ускорение соединится с замедлением противника, буду летать как флэш и раздавать всем люлей. Только вот есть одна маленькая загвоздка. Я не могу применить ни одного умения, пока у меня нет музыкального инструмента. А чтобы его создать, нужны совершенно другие условия. Это тебе не заточенная палка». «Музыка – это все-таки искусство. Тут не получится натянуть жопу врага на обруч и получить барабан. Тут тоньше действовать надо». Я выложил все лишнее из сумки на стол. Оставил пару фруктов, чтобы восстанавливать бодрость и чуточку здоровья. Сразу закусил гибридом киви и мандарина. Удовлетворительно кивнул при виде поднявшейся на единичку ловкости. «Ну что, зубастый, готов к великим свершениям?» Грызлик гордо выпятил вперед грудь и широко расставил руки, хотел казаться большим и сильным, но стал похож на цыпленка без перьев. Я прыснул со смеху и похлопал спутника по плечу. «Селион!» — одобрительно кивнул я. «Пошли, гроза всего живого! Будем деревню твоих у Куктуям штурмовать! Разнесем его к Укуктуям! Нам позарез нужна кузня! Лобать музло не на чем!» Зубастик сразу сник, надувшаяся колесом грудь сдулась, словно в этом самом колесе спустили шину. Руки обвисли безвольными плетями, а взгляд как бы говорил. «Может, не надо, а надо. Еще как надо. Теперь качаться, как проклятые будем, хотя бы ради тех же очков таланта. Да и веселее дело пойдет. С музыкой-то». Я сразу понял, что не потяну зачистку всей деревни, по крайней мере, пока у меня нет музыкального инструмента. Поэтому решил поступить поумному, Засел в кустах и наблюдал за поселением. Воины вместе с вождем ушли на охоту, а собиратели разбрелись на сбор. В селении остались только старики, охраняющие вход, кузнец с подмастерьем и шаман. Главное, чтобы никто не успел поднять тревогу и собиратели с охотниками не явились на шум. Действовать надо тихо. Мы с грызликом подкараулили одного из сборщиков. Я пустил в него стрелу. Спутник тут же навалился на зубастика и заткнул ему рот, вбив в широкую пасть острие меча. Далее грызлик оделся в цветную набедренную повязку. Нацепил на себя яркие браслеты и ожерелье. Взял корзину и пошел в деревню. На ходу обернулся на меня. Я махнул рукой вниз, и спутник, верно истолковав жест, сгорбился. Теперь издали он был неотличим от собирателя. Дойдя до самых ворот, агент под прикрытием пнул ногой в створку. В ответ ему недовольно проворчали и начали отпирать. В этот миг я натянул тетиву. Осталось всего две стрелы. Права на ошибку нет. Едва деревянная дверь распахнулась, грызлик бросил в руки первого стражника корзину, а я всадил стрелу во второго. Спутник тут же накинулся на раненого и повалил на землю а я уже целился в того, что стоял с корзиной. «Вшить!» — стрела разрезала воздух. «Чавк!» — угодило прямо в шею. Я бросился из зарослей, в миг преодолел расстояние до ворот и помог спутнику добить стражей. Замер. Прислушался. Кузнец по-прежнему стучит молотком. Шаман и вовсе храпит так, что его шалаш трясется. «Вперед!» Прошипел я спутнику, убрав бесполезный лук в инвентарь и залутав на ходу тела двух поверженных врагов. Пузня располагалась в самом дальнем краю деревни. Я совсем немного выглянул из-за шалаша. Кузнец стоял ко мне боком и долбил по плоской заготовке, высекая искры. Судя по всему, наконечник для охотничьего копья делает. Я кивнул грызлику. Он пошел вперед, взял корзину в руки, чтоб уж точно его не узнали. Кузнец оторвался от работы и поднял голову. В этот миг я метнул копье. Каменный наконечник вошел в бок зубастику. Кузнец выронил молот себе на ногу и упал на колени. Я тут же оказался рядом и полоснул его по горлу ритуальным кинжалом. На шум выскочил подмастерье, но запнулся о ногу грызлика и полетел прямо на меня. Четыре удара, и окровавленное тело моба упало к моим ногам. «Шалаш шамана все так же мерно пошатывался, так что я не стал тратить время на его убийство. Может, потом, когда уходить будем?» Вместо этого схватил заготовку, кинул ее на угли, надел фартук кузнеца, он дал бонусы к ремеслу и кузнечному делу. Подхватил заготовку клещами, уложил на крошечную наковальню и начал колотить. Спустя полчаса, несколько ожогов и два отбитых пальца, дело было сделано». Я весь обливался потом и улыбался, увидев заветную надпись. «Поздравляем! Вы создали музыкальный инструмент. Это первый магический предмет, созданный вами. Вы создали...» Дочитать не успел. Из-за звона молотка я не заметил, что храп прекратился. Шаман вышел из шалаша и потирал глаза, глядя на нас. Когда до него наконец дошло, что он увидел, Зубастик истошно завопил, оповещая всю округу о нашем присутствии. а «Аматикая!»